Джордан, мне неизвестно, когда выйдут мои сроки, а это подгоняет хлеще, чем ураган. Смелость Рейни сводит с ума, и хочется послать всех к чертям, лишь бы только наслаждаться ею. Выпивать без устали до дна, вдыхая сладкий запах ее разгоряченного тела. Но обратная сторона медали в том, что я хочу сделать все правильно. Как можно скорее вернуть Дориана на престол и пройти с Рейн -Харой свадебный обряд? по всем придуманным человеческим правилам ради нее. Мы приехали к правительственному дворцу Триады под наблюдением двух воздушных векторов, управляемых цепными вампирами. Я вышел из своего транспорта и помог выйти Рейнхаре, подав руку. Горделивая осанка и уверенный взгляд прячут ее страх, но я ощутил его по очень холодной ладони, крепко сжимающей мою. Правительственный дворец... Называется дворцом только из-за сути его назначения. На деле же это здание отличается своим минимализмом. Оно имеет форму пирамиды без вычурных деталей, но не без пафоса в виде ручек и оконных рам из альбастроина и золота. Два воздушных вектора плавно приземлились на специальную площадку недалеко от входа. Пятеро стражников вышли из него к нам навстречу. «Добро пожаловать, Ваше Величество, Ваше Превосходительство!» Поочередно поздоровался вампир, вероятно, главный из них. «Прошу следовать за нами». Мы прошли внутрь. Здесь мне еще ни разу не приходилось бывать. Гости Эстерлиона приезжали на аудиенцию в Старксис, будучи больше меня заинтересованными в сотрудничестве. Я осмотрелся вокруг себя. Зала утопает в ярком солнечном свете, льющемся из многочисленных окон. но благодаря их выверенному перекрестному расположению на высоте около двух с половиной метров три трона прячутся в тени, несмотря на дневное время. Главный трон в центре занимает властный брюнет, без возраста, с усталым от жизни выражением лица, в строгом черном костюме. Альфа Турин Онтарк. По правую руку трон занимает Гамма. Лаура Карнор. Блондинка, внешне очень напоминает Люси Майнхарт. По левую руку Турина, трон Омеги, Зейна Торна. По правилам, мы не можем начать разговор, пока Альфа не разрешит это своим приветствием. Минуту, мы находимся в абсолютной тишине, пока бесцветные глаза Турина внимательно изучают Рейнхару. Но моя малышка все так же, словно воин, стоит прямо, не отводя взгляда от Турина. «Приветствую в Терлионе, Рейнхара Норд». Барисандрийская. Чем обязаны?» Скривив губы, наконец-то заговорил древний вампир. «Благодарю за согласие навстречу». После небольшого промедления начала Рейни. «Для чего вы подняли границу до предельного уровня?» И Я посмотрел на Рейнхару, не веря своим ушам, ведь этого не было в речи, которую она готовила. «Очень дерзко». «Вы считаете, что имеете право нарушать договор, существующий более 700 лет?» Продолжила она, не дав ответить. Ее голос тверд, словно сталь. «Милочка, не забываетесь ли вы?» Вступила в разговор Лаура Каннер, поправляя свое откровенное красное платье, будто позаимствованное из гардероба калистраты. Согласно заключенному на крови договору с Хосвальдом Старксом, Действующим на правах посла от Парисандра, его нарушение грозит Терлеону крупным штрафом. Все обращенные и необращенные парисы, ныне живущие, обязаны покинуть Терлеон. Также реки жизни должны быть изъяты из оборота. Царл вынужден будет вернуть кристаллы. Парисандр, в свою очередь, вернет ваши векторы и прочие ненужные связанные погремушки. На лице Рейни скользнула знакомая высокомерная ухмылка. хотя на момент заключения соглашения Векторов не существовало, как и всего остального. Его превосходительство закроет все пункты сбора крови у доноров, в том числе и подпольные. Откуда она все это знает? Я искренне недоумевал. И, и что вы, Рейнхара, хотите прямо сейчас изымать это? Чересчур самодовольно спросил Сторн. то, как не несмотря на свою высокотехнологичность, чтит их древние ритуалы. Продолжила Райнхара, словно не услышала усмешек триады. Продолжай, выговорил сквозь зубы Альфа. Клятва, принесенная вашим отцом Визером Антарком, Алеандру и Калистрате, грозит превращением в прах обращенных жителей Терлеона и донорскую кровь ожидает аналогичная участь Стоит лишь Джордану Старксу, как потомку Осфальда Старкса, окропить своей кровью наш экземпляр договора. Не подавая виду внешне, я перестал что-либо понимать. Откуда Рейни это знает? Блефует? Договор хранится под надежной защитой в Академии у Феруарто. Все так думают, но там лишь копия, как и у меня с собой вторая. Настоящий договор всегда хранился у нордов, И где он сейчас? Может быть, известно лишь Дориану и Эдриану. Выходит, Рейни нашла его и ничего мне не сказала. В душе кольнуло неприятное чувство. Она мне все еще не доверяет. Так как? Опускаете границу, убираете купол, и мы продолжаем дальше наши мирные договоренности. Хотя... Мне плевать на вашу границу. Рано или поздно есть и будет нечего вам. Я требую выдать Дориана Норда, потому что незаконное удержание представителя королевской семьи грозит еще большим ущербом Торлеону. Мы развяжем войну, и вы проиграете. Вновь проиграете, будучи истощенными от голода. История сделает новый оборот, замыкая круг, и вернет всех на свои места. — В Торлионе нет Дориана Норда, — прошипел Альфа. «Делай, что хочешь со своим договором. Мы ответим тем же!» Громко ответила Лаура, полыхая красными глазами. «У вас нет договора. Не стоит выдавать свои фальшивки за оригинал!» В разговор вступил Зейн. «Демоны, о чем еще ему известно?» «Меня сложно поставить в тупик, но сейчас дела обстоят именно так. И я не черта!» Ничего не понимая, снова перевел взгляд на Рейнхару. Передо мной словно не она стоит. И не она говорит. Взгляд чужой, колючий. В этот момент она очень напоминает Даррела Норда с его властностью. Договор есть. Никакие уловки лицемерных гостей Старксиса не могут уничтожить нерушимое. После этих слов Рейнхара вытянула руку вперед, а на ее ладонь... Подобно серебристому рою пчел, начали слетаться искры и скрепляться между собой, превращаясь в лист настоящего договора. «Этого не может быть! Это иллюзия!» — прокричала Мега, не веря своим глазам. «Мы прямо сейчас можем это проверить. Если сию минуту Дориана не будет здесь, Джордан Старкс расторгнет соглашение». Рейнхара повернулась в мою сторону. и мне ничего не оставалось, как подтвердить его слова. «Зейн, тащищенка, щенка сюда!» Внезапно распорядился Альфа. Его лицо искривило гримаса злости. Не менее красноречиво выглядит и сам Омега. Но он посмотрел на стражника позади нас и жестом руки подал ему сигнал. Я перевел взгляд на Рейнхару. Лицо белое, как иней, под кожей начали светиться вены. Я плюнул на все приличия и схватил ее за плечи. Рейни подняла на меня затуманенный взор, и я внезапно увидел в сапфировых глазах любимую, настоящую тьму, а она прошипела сквозь зубы. «Старкс, выйди в сторону немедленно!» «Архарны, это Норт, Даррелл Норт!» «Ваше Величество, покиньте это дело!» Рейнхара не выдерживает. Может произойти неконтролируемый всплеск стихии. Как можно тише, чтобы нас не услышали, сказала ему. Старкс, я испепелю тебя. Уберись, я приказываю. Гораздо громче проручала Рейни. Я вытащил из кармана платок и, выложив его в руки Рейна поднес к ее носу, попросив. У нее уже кровь из носа пошла. Вытри, прошу. В этот момент. Парадные двери распахнулись, впуская двоих вампиров, волоком тащивших под руки безвольное тело Дориана. Что вы с ним сделали? Закричала Рейнхара не своим голосом. Голосом, полным боли и отчаяния, намика дернулась в его сторону, но заставила себя остановиться. Успокойтесь, ваше Величество, он сейчас в искусственном стазисе. С разрешения нашего Создателя мы произвели слияние с кристаллом. «После того, как дракон обретет плотность, мы заберем его себе», — проскрежетал Альфа. «Что?» — возмутился я. «Это нарушение правил! Мы забираем короля с собой!» «Дракон наш по праву! Его Величество согласился на это в качестве благодарности за свое спасение!» — громахнул Альфа. «Вирт!» — Зейн обратился к одному из державших Дуриана-вампиру. «Покажи!» Верт свободной рукой вытащил из нагрудного кармана небольшое металлическое устройство с цветными кнопками, нажал на красную и направил агрегат в нашу с -Хары сторону. Словно из воздуха появилось светящееся подобие окна, в котором отчетливо видно, как Дориан подписывает договор с триадой своей кровью. После этой картинки возникла следующая — сам договор. «Хорошо. То, что будет, мы отдадим вам». но его величество возвращается с нами. «Выведите его из Стазиса!» — прохрипела Рейнхара. «И становится хуже. Черт! Я уже сказал, что Стазис спадет сам, как только его величество окрепнет после слияния». «Оттащите его величество в Вектор!» — приказал Норд Рейни, сопровождающим нас стражником. Вампир Вирт посмотрел по очереди на правителей. и с их согласия передал Дуриана нашим людям. Как только они вытащили его на улицу, Зейн ехидно прошепел. «Милочка!» «Вы забываетесь, Омега! Обращайтесь ко мне правильно!» Рейни одернула его. «Простите, Рейн Хара, Норт, Париссандрийская, С издевкой продолжил Зейн. «В таком случае нам ничего не остается!» как окропить своей кровью наш экземпляр договора. Ведь теперь Торлеон находится в незавидном положении. — Ваше право, — ответила Рейни. — Но в знак нашего дальнейшего сотрудничества я помогу урегулировать вопрос с Царксом, как только Дориан придет в себя. Решать вам. За последние столетия наши маги стали настолько искусны в своих умениях, что защитные купола Старксиса и Парисандра ни капли не уступают кристаллам Торлеона. Вы сдохнете от голода. Мне продолжать или на этом хватит? — Допустим, мы сейчас послушаем девчонку. Альфа уже не скрывает свой гнев. — А что дальше? Где гарантии? — Гарантии — ваш договор. Без кристаллов Царел возобновит поставки. Парисандр готов к последствиям. — проговорил Норд Рейни и направился к выходу. не слушая оклики и возмущения членов Триады. Я вышел вслед за Рейнхарой. Я вышел за Рейнхарой, планируя вытрясти Норда из ее сознания. Но он чуть слышно проговорил уже около Вектора. — Джордан, еще чуть-чуть, и я оставлю ее. У меня больше не будет возможности поговорить с дочерью. С натужными хрипами проговорил Дарел, усаживаясь в Вектор. Ко мне подошел Грег с докладом, что Дориан Норд в безопасности. Его уложили на заднем сиденье третьего Вектора. Переступая черту правил, я сел рядом с Рейн -Харой. Почему меня стали заботить правила? Для меня их больше шестисот лет не существовало. В кого я превратился в этом человеческом теле? Подал сигнал Грегу, и мы спешно отправились к границе. Моя малышка не отличается по внешнему виду от куклы. Сидит неподвижно, смотрит перед собой стеклянным взглядом. Тело сотрясает мелкая дрожь, а вены пульсируют электрическим сиянием. Имею ли я право нарушать их общение? Я взял Рейни за запястье и начал прощупывать пульс, чтобы контролировать ее состояние. Внезапно под моими пальцами что-то вспыхнуло, слегка обжигая. Кандалы Калесандры исчезли с рук. Я наклонился вниз, чтобы разглядеть знаки на ногах, и увидел то же самое. Все исчезло. Выходит, снова влияние калистраты. Это был ее план, обыграть леандра дерзко вытащив Дориана при помощи Норда. Стерва таким образом заставила Рейнхару впустить в свое сознание Даррела Норда. Все, хватит общения, иначе это может сильно навредить. Я начал трясти любимую за плечи, приводя в чувство. Рейни, приди в себя, очнись, больше нельзя! Все в порядке, Джордан. Еле слышно ответила Рейни. Он покинул мое тело.